Глава двадцать Из-за паники Бэлл впал в ступор и вжался спиной в холодную каменную стену камеры. Сгорбленное существо, пробравшееся через дыру, заполнило своим массивным телом половину комнаты и принялось отряхивать снег с плаща, заглушая этими звуками монотонное завывание ветра. Бел прошелся взглядом, по незваному гостю где его крылья но сзади на его плаще виднелась только выпуклость расположенная слишком низко чтобы быть крыльями и темная ткань была потертой местами разорванной до самой шелковой подкладки как будто какой то огромный зверь ударил владельца этого плаща когтистой лапой сбоку принц мгновенно все понял это был мужчина который защитил Белла от других ногтисов. Нет, не мужчина. Повелитель теней назвал его тварью, так что это был не человек. Существо остановилось. Глубокий провал капюшона скрывал лицо, и все же Белл чувствовал, что существо изучает его. Наконец, незнакомец с шипением выдохнул, что больше походило на вздох. И протянул руку, продемонстрировав массивную ладонь, обтянутую поношенной черной перчаткой. Пойдем! Не столько сказал, сколько властно прорычал он. Бэлл сглотнул. Несколько секунд назад он был готов буквально на все, лишь бы выбраться из этой ледяной камеры. Но теперь страх сковал его вены хуже льда, и его буквально колотила от ужаса. «Что, если это... это существо пытается обмануть его? Что, если оно хочет заполучить магию Белла, как и все остальные?» Существо снова вытянуло руку, из-за чего Белл еще сильнее вжался в стену. «Пойдем!» Увидев, что Белл медлит, гость издал разочарованное ворчание эхом отразившаяся от каменных стен. «Или ты предпочитаешь остаться здесь и замерзнуть насмерть?» Был наблюдал, как его дыхание облаком пара вырывается изо рта, и гадал, каково это — умереть от холода. Больно ли это? Или его органы просто отключатся один за другим, и это будет тихая, безболезненная смерть? — Королева теней не позволит мне умереть, — возразил принц, отгоняя мрачные мысли. — По крайней мере, не раньше, ну, вы понимаете. Существо разразилось гортанным смехом. — Ты не первый, кто здесь умирает. Существо еще несколько мгновений наблюдало за Беллом, а затем направилось к выходу. — Ладно, можешь замерзнуть насмерть. Мне-то что? Подождите, выпалил Белл, презирая страх в своем голосе. Не бросайте меня. Существо остановилось, и принц заставил себя сделать шаг вперед. Затем еще один, пока не оказался совсем рядом. Сердце Белла оглушительно стучало в груди, но если существо хотело украсть его магию и высосать его кровь, оно бы уже это сделало. Я. Я с вами. Белл понял, что даже не спросил, куда они направляются, не то чтобы это имело значение. Все лучше, чем эта ледяная могила, а как только они окажутся за стенами замка, он сможет сбежать. Существо первым протиснулось в щель. Холодные порывы ветра ударили Белла по щекам, когда он двинулся следом и замер. Он думал, что снаружи будут опоры для рук, выступ, что-нибудь, за что можно ухватиться. Вместо этого его взгляд скользнул по иссиня черному обсидиану, покрытому слоем льда, поблескивающего в странном лунном свете. С нетерпеливым рычанием существо наклонилось со шпиля крыши и схватило Белла за шиворот. Вздох, С шипением вырвался из горла принца, которого подняли в воздух и прижали к огромному плечу существа. А затем существо принялось прыгать по башням и шпилям, кроша ногами каменную черепицу, которая падала вниз и исчезала в туманной пустоте. У Белла скрутило живот, его могло стошнить в любую секунду. «Не смотри вниз!» но он все равно глянул вниз, несмотря на страх, перехватывающий горло. Возможно, всего лишь возможно, там внизу было что-то, что помогло бы ему сбежать. Мост, ведущий из замка, который Белл прежде не заметил. Соседнее королевство, расположенное совсем рядом. Но внизу не было ничего, кроме тумана. Сплошной стены тумана. Грязно-серая пелена покрывала все, окутывая крыши и закрывая собой всю нижнюю половину темного замка. Поэтому Белл закрыл глаза и сосредоточился на звуках тяжелого дыхания существа. «Ты настоящий храбрец, Беллами!» – обругал он себя, попытавшись оценить ситуацию. Он представил, как существо поскальзывается представил себе абсолютно идиотское выражение собственного лица, когда он будет падать навстречу смерти в объятиях этого монстра. Возможно, придворные художники увековечат его нелепую смерть картиной под названием «Позорная смерть трусливого принца Беллами». Наконец, когда тряска прекратилась, Белл позволил себе открыть глаза. Под ними тянулась длинная полоса крыши. Эта часть замка лежала в руинах, и там, где когда-то были комнаты и кипела жизнь, теперь раскинулась гигантская пропасть. С основной частью замка это место соединяла лишь тонкая каменная постройка, единственная уцелевшая стена, удерживающая два крыла замка вместе. Впереди... В развалинах виднелся тусклый отблеск костра, и это напомнило Беллу, что он промерз до костей, а его пальцы онемели, и их покалывало. Он смотрел, как облачко пара от его дыхания кристаллизуется над плечом существа и исчезает в ночи. Стена закончилась. Окутанная туманом, безразмерная пропасть зияла между местом, где они оказались, и освещенными огнем помещениями на другой стороне. Не останавливаясь, существо перепрыгнуло через пропасть, отчего сердце Белла ушло в пятки. С глухим стуком они приземлились на край жилища, и существо сбросило с себя Белла, словно мешок промерзших костей. Даже не потрудившись проверить, не ушибся ли Белл, Звероподобное существо начало рыскать по дому. Размяв онемевшие ноги, Белл сумел встать. Затем он с открытым ртом наблюдал, как существо при помощи магии разжигает огонь в очагах. Но изумление принца сменилось благодарностью, когда благословенное тепло охватило его. Он бросился к ближайшему камину, и плюхнулся на испачканный сажей выступ. Вот только это... Это была магия. Бел поднес руки как можно ближе к огню и растопырил пальцы, чтобы тепло коснулось их. Лишенная дыма пламя красного и золотого цвета стреляла искрами, и те спиралью поднимались к потолку. «Вы видите это?» пробормотал он своим рукам. «Вы должны так уметь!» «Это называется магия!» Откуда-то из коридора донесся металлический ляск, но Белл пропустил его мимо ушей. Пока существо с рычанием и пыхтением металось туда-сюда по коридорам, Белл осмотрел то, что, по-видимому, было домом его спасителя. Угол одной из стен был разрушен, и снежинки падали в проем, но остальная часть жилища выглядела нетронутой, что резко отличалось от темного, жуткого замка, расположенного на другой стороне. Выцветшие обои из камчатного полотна отклеились от стен, с огромной люстры свисали кристаллы и паутина, а вся мебель была спрятана под бежевыми простынями, покрытыми многолетней пылью. Запустив согретые пальцы в кудри, влажные от растаявших снежинок, был одобрительно присвистнул. Несомненно, это место когда-то было великолепным. Даже покрытые грязью плитки из лунного камня с прожилками янтаря и вкраплениями золота, которыми был выложен камин, говорили о богатстве. Над камином из-под паутины сверкала роза, украшенная драгоценными камнями. «Если здесь немного прибраться...» Бэл вполне мог бы уютно устроиться у огня и читать книги вместе с Хейвен. Жаль, что он скоро покинет это место. Возможно, даже сегодня вечером, если существо уйдет куда-нибудь достаточно надолго, чтобы принц мог сбежать. «Возьми!» Бэлл резко обернулся на грубый голос, чуть не упав в огонь. Существо протягивало ему на подносе, покрытую серебром супницу с розами на крышке. Когда Белл взял супницу в руки, она оказалась холодной и пустой, что он обнаружил, приподняв крышку. Принц открыл рот, чтобы спросить, но существо быстро кивнуло, и супница наполнилась дымящимся желтым бульоном. Тепло от бульона нагрело стенки изящной посуды, И Белл ощутил его пальцами. Он перевел взгляд на существо, приподняв бровь. Как мне это есть? Из-под темного капюшона раздалось ворчание. Существо жестами затянутых в перчатке ладоней показало, будто держит миску, затем поднесло воображаемую миску туда, где, по представлениям Белла, находился рот. Ясно? Наклонив супницу, Принц сделал обжигающий глоток и, поморщившись, с трудом проглотил горячую жидкость. Если бы только отец мог видеть его сейчас, избитого и грязного, потягивающего магический бульон из изысканной супницы, подобно благодарной собаке, которая рада возможности согреться у магического огня рядом с безликим существом. Собака – Одно из многих оскорблений, придуманных творчески одаренным Рэнком. Собака Хейвен, питомец Хейвен, Гав-Гав. Белл быстро допил бульон и тепло растопило остатки иния в его костях. Здесь должно быть холодно, проговорил он, взглянув на звезды через пролом в углу стены. Почему я не мерзну? Заклинание, руны Отмахнулось существо словно это был какой-то пустяк, и переступила с ноги на ногу. — Итак, ты согрелся, наелся. В задней части есть комната, выбирай любую, какая понравится. Ты можешь оставаться здесь, пока тебя не позовут. — Спасибо, — воспрянул духом Белл. Комната предполагала уединение, а уединение предполагало побег. — Но разве королева теней? «Не придет искать меня?» «Ей это и не нужно», — ответило существо, и его голос был подобен двум скалам, скрежещущим друг о друга. «Из Спайрлфола нельзя выбраться незамеченным, кроме как по воздуху. И даже если тебе каким-то образом удастся отрастить крылья, королева уже привязала тебя к себе с помощью магии. Она может выследить тебя где угодно». «Тебе не избежать своей судьбы!» «Судьба?» Белл горько усмехнулся. «Так вот, что это такое! А я-то думал, что мне просто так хреново везет!» Существо бесчувственной статуи уставилось на принца из тени капюшона, и Беллу вдруг захотелось достучаться до него и разговорить. «Разве вы не знали? Вполне возможно, я самый невезучий смертный на свете!» Ничего. Существо даже не моргнуло в ответ. «Что?» — огрызнулся Белл, хватая ртом воздух. «Даже сказать нечего?» «Я здесь не для того, чтобы развлекать тебя, принц!» «Развлекать? О, это... это забавно!» Голос Белла поднялся на две октавы выше. «Мне от вас нужны лишь ответы, пожалуйста! Я... я видел зараженных проклятием!» Я знаю, что происходит, когда вся магия иссякает. Я...» Он сделал глубокий вдох. В проклятой комнате было слишком жарко и слишком тесно. Его грудь слишком сдавила, чтобы дышать. Существо отступило на шаг, и сердце Белла панически заколотилось. Мысль о том, чтобы остаться одному, даже без этого молчаливого создания, ввергла принца в ужас. Он дернул себя за воротник, задыхаясь. «Пожалуйста, не уходите, просто ответьте мне, что они со мной сделают, когда это произойдет?» В течение долгой секунды существо ничего не говорило. Затем оно развернулось и зашагало по коридору, сотрясая стены комнаты звуком тяжелых шагов но напоследок оно остановилось и прорычало. — Я не люблю, когда меня беспокоят. Пожалуйста, оставайся здесь, и если тебе захочется поплакать, делай это тихо. Сжимая в руках пустую супницу, Белл уставился вслед существу, тяжело дышав такт учащенному сердцебиению. Комната кружилась и кружилась. Принц икнул и дернулся, словно не мог решить, смеяться ему или рыдать. Он променял одну тюрьму на другую. Пусть в этой тюрьме ему предложили еду и теплый очаг, но конечный результат был тем же. Рано или поздно его протащат на виду у всех ногтисов, и дочь королевы теней, Равена, высосет магию. Из его тела. Затем, согласно легенде и словам Мэджика, она вырвет его сердце. Богиня небесная, его сердце. Бел дрогнул, мышцы его живота сжались. Супница выскользнула из пальцев принца и звякнула о камень. Но звук казался очень далеким, когда Бел упал на колени и его вывернуло на пол.